Глава четвертая. Лесные жители. Очнулся Арсен от боли великой, что терзала его спину, потому как лежал он на ней. Глаза открыть сил не было, только едва смог пошевелить пальцами рук и понял, что жив еще, пощадила его река могучая. Но руки его, как и ноги, чуяли сейчас воду, холодную под собой, до да острые камни. Время от времени накатывала прибрежная волна и чуть клыхало его изнеможденное и побитое тело. Спустя срок недолгий, все же напряг силы свои Арсен и открыл глаза. Хотел узнать, где он оказался, да только не смог. Ничего не увидел он, потому что стояла темная ночь над землей. Тихо было вокруг, даже шума реки не различал Арсен. Только звезды далекого чужого неба тускло светились над его головой. Издав стон глухой, перевернулся сарацин на бок, а затем на живот. Накатившая волна обдала его мокрым холодом. Понял Арсен наконец, что лежит у самого берега реки, на камнях прибрежных острых, что терзали его тело, болевшие нещадно. Собрался снова сарацин молодой с силами и выполз немедленно на берег, что, к счастью, и его пологим оказался а спустя времени недолгое достиг он земли травянистой, и тут снова силы его покинули. Провалился сарацин над боли сильнейшей в забытие. Сколько лежал он так никому неведомо, но когда очнулся Арсен, светило солнце высокое. Пошевелил руками и ногами Арсен, и боли не почуял в теле своем. А когда приподнялся и сел на траве, то заметил, что аметист на шее у него висевший — Ярким светом горит, пущит солнце на небе и мерцает сильно. Видать, он всю боль из тела вывел за ночь, жизнь спас спутнику. Но что-то худое впереди ждет его, или уже случилось. Огляделся по сторонам Арсен, едва смерти в пучине избежавший, и вдруг вспомнил, что ни один он пришел в эту страну неведомую. Была у него спутница, девица русская, молодая, что пошла с ним в город небесный, вызволять мать его по своей воле. Вспомнил также Арсен и наказ старца-волшебника. Одному ему путь не одолеть вовсе, только вдвоем он ими пройден будет. А если нет девицы, то настанет Арсену здесь погибель верная, и нет в пути том пользы. Огорчился сильно Арсен, когда увидел, что нет нигде Ксении. Видно, утонула девица хрупкая в потоке бурливом, когда разбила река своенравная чолн утлы об острые камни на порогах. Погоревал Арсен, попечалился, но потом подумалось ему, раз его река пощелила и на берег вынесла, может, и Ксения жива еще. Очень ему захотелось в это поверить, потому что любил уже Сарацин любовью крепкую эту девицу из земель полуночных и не мог себе представить будущего без неё хоть она и не привенчала ее взглядом ответным. Решил Арсен во что бы то ни стало найти ее, если жива, и спасти, если в плен попала к людям недобрым. Но прежде всего надо было разыскать свое оружие, саблю острую, которой не было на поясе у него после спасения из реки. Решил Арсен осмотреть весь берег. А вдруг не утонула сабля в потоке быстром. Встал сарацин и вошел снова по колено в воду. Долго бродил он вдоль берега, но только камни мелкие да острые виднелись на дне реки. Изредка ребёшки сновали, блестя на солнце чешуёй, и вдруг блеснуло сильнее всего меж камней что-то длинное и на полумесяц похожее. Наклонился Арсен и достал из воды саблю свою в Сарацинскую. Видно, отцепилась она от пояса, когда волна прибила тело его бесчувственное к берегу. Прицепил на пояс Арсен саблю острую и снова себя воином почувствовал. Силы в нем поприбавилось. Вышел тогда на берег Арсен, влез на валун прибрежный, мхом поросший, и огляделся вокруг попристальнее, обсыхая на солнце. Вынесла его река, бурливая на берег недалеко от того места, где начинался лес глухой, непроглядный, по обоим берегам. У реки повсюду валуны разбросаны были, словно великан, какой силы немеренной потешился. С камня, на котором сидел сарацин молодой, видно было, что впереди его только лес этот бесконечный и есть, а что за ним — неведомо. Лишь только поднималась в глубине его, над верхушками деревьев, словно в море, скала тёмная, до которой, на взгляд, первый был день пути. Позади же Арсена высились неприступные снежные горы, и шумела река, низвергавшая свои воды бурливые с высоты огромной. Поглядев на пороге, снова уверился Сарацин в том, что чудом избежал он смерти на камнях тех острых. Вот только судьба Ксении была теперь неизвестна. Просушив одежды в подарок от старца, доставшейся, и поразмыслив хорошенько, решил Арсен храбрый идти искать Ксению в лес, что начинался сразу за полем с валунами огромными. Удоль реки идти было невозможно, потому что пологий берег скоро кончался, а, как видно, было с валуна замшелого, дальше река делала поворот, и снова берега ее круто забирали вверх, становясь неприступными, хоть и текла она теперь по равнине. Если была жива Ксения, то следы ее непременно где-то поблизости могли отыскаться — потому как дальше вниз по реке ждала ее верная смерть в воде, да и челн разбился неподалеку. Встал Арсен, поправил саблю свою верную на боку и, спустившись в волуна замшелого, отправился в лес темный, держа путь поначалу на скалу лесную одинокую. Шагал он по полю меж камней с шагом быстрым, насколько мог. Земля здесь была мягкой, от воды близкой, и ступни его в сапогах кожаных вязли немного как отдалилось тело от смерти в реке быстро бурливой, да одежда пообсохла, почуял Арсен муки голода и стал думать, как бы ему раздобыть дичь какую на пропитание. Только непонятно было еще, что за дичь могла водиться в землях этих заповедных, людьми добрыми нехоженных, и можно ли есть мясо ее. Услыхав вдруг над головой своей крики непонятные, увидал Арсен в вышине небесной стаю птиц неведомых, чёрных, с клювами длинными и крыльями широкими, что парили над землёй, распластав их по ветру. Походили птицы, те более, на стервятников, только были раза в три крупнее и могли свободно нести в когтях своих телёнка или человека даже. Пожалел сарацин, что нет с ним лука крепкого, а то шиб бы он наверняка одну из тварей этих хищных и насытился, если не питались они падалью местной, и тела их не были отравлены ядом. Покружив над полем, меж тем птицы повернули в сторону лесной скалы. В думках таких достиг Арсен кромки леса и ступил под сень его, где свет солнечный поблек скоро. Оказавшись во власти полумрака, постоял он на месте время малое, но глаза его острые привыкали быстро. А приглядевшись, увидал вокруг себя сарацин стран далеких, Множество деревьев с огромными стволами, втрепхвата каждая, уходившая в вышину и там сраставшиеся кронами мощными. Кора на стволах тех была с широкими бороздами, струившимися от корней до самой макушки. Внизу же сучков на деревьях почти не было. Оказался сарацин словно меж колонн лесного дворца бесконечного. Видно было, что по стволам огромным вверх и вниз Сновало множество мелкой живности, но, на взгляд, в пищу она не годилась. Да и достать ее было непросто. Почва же под ногами суше стала и жестче, трава здесь была невысокой. Постояв немного, углубился Арсен храбрый, влез в направлении скалы, что выдал с берега, надеясь, что не собьется с пути в полумраке лесном. Деревья огромные стояли плотной стеной, и оттого не было в лесу дуновения ветерка, казалось, все тихо кругом. Стал Арсен прислушиваться. Вдруг услышит крик Ксении о помощи. Но пока только изредка доносились из крон переплетенных меж собой крики редкие мелкой живности, которую и глазом было не видать, но сарацин надежды не терял. Шел-то Арсен времени малое, пока не вышел на поляну лесную, которую деревья кольцом окружали. А в разрыве крон густых виднелось небо далёкое, синее. Остановился Арсен, посмотрев вверх, и зажмурился даже, успев от света чистого отвыкнуть. Разглядывая небо Клочок, увидал он на стволах, недалеко от земли, зверей, видом своим с медведем схожих. Встречал он таких во время похода на Русь, только шкура у этих была цвета охры с белыми пятнами, а головы было две, и каждая величиной с полтела. Много зверей таких висело на суках и ползало по стволам вокруг поляны. Увидав человека, повернули они в его сторону головы свои безобразные, и клыки оскалили. Стали сползать медленно к земле их тела на вид неуклюжие. Понял Арсен, что дело жарким может обернуться. И пустился дальше в лес темный. Слишком много было двухголовых тварей на той поляне. Скоро стал меняться лес. Все ближе стволы друг к другу росли. Стали сучки появляться на них. Начался подлесок невысокий. Почва размягчилась, и местами заблестели тускло лужицы воды меж корнями. Чем дальше продвигался Арсен, тем менее и непроходимей становился лес. Показалось сарацину, что повернул он к реке снова, с пути сбился, и вдруг раздался грохот невиданный, а за ним треск на весь лес, словно рухнула скала с неба, и деревьев повалило немеренно. Заходила земля под ногами ходуном. Прислушался Арсен к тому шуму и услыхал, как деревья ломаются далеко впереди на пути его с треском, и падают стволы их, круша все вокруг» а грохот тот все приближался, повторяясь снова и снова. Спрятался Арсен в корнях могучего дерева Исполина, саблю свою в руке сжал и стал ждать, что дальше будет. Захотелось ему узнать, кто этот шум в лесу вызывает, что за зверь невиданный. И вот услыхал он, как совсем рядом стали падать деревья, небеса подпиравшие своими кронами. Вот рухнула одно из них около Арсена, накрыв его ветками своими мохнатыми. И сквозь них увидал Арсен тех, от кого исходил грохот непереносимый. Шагали через бескрайний лес два великана, издавая крики звериные. Тела их были подобны скалам в снежных горах, а ноги — башням каменным. От ступни босой оставался след такой глубины, что в нем могли три лодьи уместиться, и еще место осталось бы. Лес для них словно поле с травой невысокой казался. Брели же они, не разбирая дороги. Но показалось Арсену, вдоль гряды горный на север лежал путь великанов. Как отдалились они на расстояние безопасное, выбрался Арсен из своего убежища, меж корней и веток, влез на одно из деревьев поваленных и огляделся по сторонам. Словно ураган прошелся по лесу бескрайнему. Тянулась за великанами широченная просека из брелома сплошного, путь их отмечая из одного конца леса в другой. Увидал Арсен на дальнем краю просеки этой, скалу лесную, что с берега реки заметил еще. До нее оставалось совсем немного пути, только пройти через брелом Показалось сарацину, что вьется струйкой тонкой дым у подножия той скалы. Не раздумывая долго, спустился он с дерева и стал пробираться меж стволов, поваленных великанами, спины которых еще виднелись вдали, и земля еще содрогалась от их шагов. Вдруг раздался крик с той стороны. Обернулся Арсен и увидел, что один великан схватил рукой птицу, мимо пролетавшую из тех черных, что заметил сарацин раньше над лесом, и, разорвав на части, впился в нее зубами. Это ее предсмертный крик разнесся над лесом бескрайним. Ел великан прямо на ходу, не останавливаясь и не приседая на землю. Идти Арсену по Бурелому было труднее, чем по лесу Замшелому, хотя и светлее стало. Где приходилось пролезать под деревьями и спалинами, где взбираться на них, словно на мосты, нависшие над пропастью. Добрался он так до края огромной ямы, как сначала подумал, дна которой сразу и не разглядел. Но, присмотревшись, догадался, что это след от ноги великана. Подивился Арсен великаном, родившимся в этой загадочной и неведомой стране. «Если бродят здесь такие огромные люди, какие же здесь звери обитают?» «Упаси Аллах от встречи с ними!» Обошел Арсен след великана по самой кромке, взобрался на новое дерево поваленное и снова огляделся. Гора была уже совсем рядом, в пяти сотнях шагов. Огромная и острая возвышалась над окрестностями и была видна издалека, недаром заприметил ее Арсен, еще от самых порогов. Северная часть горы заросла чахлыми деревцами, а правая была абсолютно голой и скалистой. Однако и на сей раз показалось ему, что из-за горы поднимается едва заметный дымок, даже несколько. Решил он тогда обогнуть гору с юга и узнать, что за люди там приютились. Оставшиеся пятьсот шагов по Бурелому Арсен преодолел быстро и вступил снова в лес темный, что подходил к горе со всех сторон. Словно кошка пробрался он меж деревьев. Приблизился осторожно к самому подножию скалы, где донеслись до него звуки голосов людских. Спрятавшись за мощным стволом, высунул он голову свою и осмотрелся. Открылся ему вид на стоянку людей неизвестной породы. Находилось стойбище над отвесным обрывом невысоким, где природа сотворила плоское место. Были люди те, светлый кожей, рослые самый низкий был, на голову выше Арсена, сильны на вид, имели все волосы длинные до плеч. Тела их мощные и укутаны были в шкуры. Числом более трех дюжин сидели лесные люди, как назвал их для себя Арсен, вокруг костров и жарили на вертеле туши каких-то животных, видом сходивших с быками средней величины. Рядом лежали их копья и дубины исполинских размеров. Выше всех на скальном выступе стояли в дозоре два лучника. Мечей и сабель не заметил у них Арсен. Запах жареного мяса защекотал нос, заставив Арсена на миг забыться и сделать неверное движение. Под его ногой с громким треском хрустнула ветка. Лесные люди всполошились. Лучники заметили его, и тут же запела тетива. Англовой сарацину просвистели две стрелы, впившись в ствол позади него. Остальные схватились за свои копья и встали над обрывом, готовые отразить нападение неведомого врага. Арсен спрятался за дерево и не мог решить, что же делать. Лесные люди оказались не слишком гостеприимны, но они наверняка приняли его за врага. А муки голода терзали его все сильнее. Вдруг со скалы донёсся голос, который, к великому удивлению Арсена, обращался к нему на непонятном языке. «Выходите, проклятые глорги! Мы готовы сразиться с вами в открытом бою!» Немного подумав, Арсен крикнул в ответ. «Я не глорг! Я пришёл к вам с миром!» Со скалы раздался враждебный хохот. Глорги никогда не приходят с миром. Арсен решился и шагнул на открытое место, опустив саблю. «Меня зовут Арсен. Я пришел сюда из далекой страны за горами и не желаю вам зла». Над скалой повисло молчание. Спустя мгновение его нарушил здоровенный рыжеволосый воин. «Из-за гор никто сюда не приходит. Но ты, правда, не Глорг». Воины опустили копья, но лучники еще не спускали зорких глаз сарацина. «Что тебе надо?» — спросил тот же рыжеволосый воин. «Я иду в небесный город, но вчера на реке разбилась моя лодка. Я едва спасся из воды, когда спускался по водопаду, но потерял свою спутницу. Теперь я должен найти ее в этом лесу, прежде чем идти дальше». Потому что наши судьбы связаны навсегда. Со скалы снова раздался дикий хохот. Теперь смеялись все лесные люди. рыжеволосый показал на него рукой и воскликнул. — Вы слыхали? Он прошел сквозь пороги Арраса. Ха -ха -ха -ха. Даже Глорк не мог бы соврать глупее. Арсен потерял терпение, а вместе с ним осторожность. В тех местах, откуда он был родом, не пристало долго сносить оскорбления и насмешки. И ему было уже все равно. Посмотрев на Рыжеволосого, Арсен твердо и громко сказал. «Перестань насмехаться надо мной, рыжеволосая обезьяна! Перед тобой стоит воин! Если ты не трус, спускайся со скалы и докажи, что я лгу!» Не прошло и мгновение, как лесной человек глухо приземлился на траву рядом с ним, держа в руках копье. Видно, лесные люди были не из робкого десятка. Арсен отступил на шаг и выхватил саблю. Вокруг них была небольшая поляна, с одной стороны огражденная чистоколом деревьев, а с другой — отвесной скалой. Рыжеволосый детина был разъярен и скрежетал зубами. Ты назвал меня обезьяной, чужеземец. Что ж, хоть ты и не глорг, я тебя убью. Даже если ты не знаешь, что в нашей стране нет страшнее оскорбления, чем назвать свободного жителя лесов именем этой кровожадной и ленивой твари. С этими словами он поднял копье и бросился на Арсена. Лесной житель был силен, как кабан, но столь же неповоротлив. Он не ожидал от сарацина кошачьей ловкости в бою. От первого удара, который должен был лишить его жизни, Арсен уклонился и режеволосый пронесся мимо, едва не воткнув копье в мощный ствол дерева. Развернувшись, он с криком ярости снова кинулся вперед, нацелив копье в грудь Арсену. На этот раз сарацин отпрыгнул в сторону и незаметным движением ударил его по колену, а другим выбил копье из рук. Рыжеволосый рухнул на траву перед ним, потеряв опору. Арсен резанул саблей воздух, вспоров шкуру на спине лесного жителя, но не оставив даже царапины на его коже. Рыжеволосый перевернулся на спину и затих от неожиданности. Он ждал последнего смертельного удара. Когда Арсен приставил острею клинка к его горлу, лесной житель уже прощался с жизнью. Но сарацин не стал его убивать. Вместо этого он сказал, глядя ему в глаза. — Я пришел не убивать. Мне нужно другое. — Что же тебе нужно? — прохрипел рыжеволосый не веря в спасение. — Мне нужно найти свою спутницу. Арсен замолчал на мгновение, посмотрев на дымящиеся на скале костры, и добавил. — И немного поесть. На всякий случай он откинул подальше ногой, валявшееся рядом копье ржеволосого, и убрала острие сабли от его мускулистой шеи. Затем Сарацин отступил на шаг назад и взглянул на других лесных людей, которые наблюдали за поединком со скалы, не вступая в него. А ведь их было много, и они могли победить его числом, но почему-то не сделали этого. Видно, не в их обычаях нападать всем миром на одного. Рожеволосый вскочил на ноги и потер шею в том месте, куда был приставлен клинок Арсена. Рассеченная пополам шкура, служившая ему одеждой, упала на землю, оставив его в одних лохмотьях, болтавшихся на бедрах. Рожеволосый не обратил на это внимания и сказал без зломы. «Ты победил в бою и не убил меня, чужеземец. По нашим законам я должен тебя простить. Мое имя...» «Нурк! Я первый воин среди лесного племени!» Арсен ничего не ответил. Он молчал, вжидая, что будет дальше. Слишком быстро ярость сменилась на дружелюбие у этого лесного жителя. «Ты можешь остаться с нами и поесть!» — добавил Нурк. Он кивнул остальным воинам и тотчас со скалы скинули длинную веревку с узлами. На вид показалась Арсену сделанной из тонких древесных стволов. нурк первым повернулся к Арсену спиной, поднял свою рассеченную шкуру, обвязал ее вокруг пояса и ловко вскарабкался наверх. Сарацин последовал за ним. Все равно терять ему было уже нечего, а от этих лесных обитателей можно было разузнать что-нибудь об этой стране, если повезет. Поднявшись, он оказался среди здоровенных бородатых и волосатых великанов, которые, однако, не стали его убивать. Видно, победа над первым воином из их племени говорила о многом, хотя стоило им только захотеть, и жизнь Арсена была бы окончена в одно мгновение. Вместо этого сарацину указали место у одного из костров и подали кусок мяса, походившего вкусом на говяжье. Лесные воины также уселись вокруг костров и снова вернулись к еде будто и не было никакого поединка. Никто не стал заговаривать с ним, расспрашивать его о чем-то. Арсена поразила их безразличие к врагам, спокойствие и быстрый переход от войны к миру. Видно, это были горячие и отходчивые люди. Единственное, что показалось Арсену странным, ели они очень быстро. Нурк уже залатал свою шкуру и сидел рядом, то и дело с крепкими зубами в здоровенный кусок мяса и проглатывая его с необыкновенной скоростью. Арсенок кинул взглядом в стоянку лесных людей, поразмыслил и все же спросил его. «Скажи, а почему ты ешь так быстро? Разве вы скоро уходите отсюда?» «Нет, мы здесь ночуем», — ответил Нурк с набитым ртом. «Просто скоро надо гасить костры». Арсен удивился еще больше. «Зачем гасить костры, ведь уже смеркается, и скоро станет совсем темно?» Нурк взглянул на него с сомнением. «Видно ты и правда из далеких мест и никогда не слыхал про Харду. Каждую ночь ужасная Харда выходит из своей пещеры на острове Обезьян, переплывает море и выходит на берег в наших лесах недалеко от того места, где полноводный аррас впадает в море туманов. всю ночь она рыщит по прибрежным лесам в поисках пищи и хватает когтями каждого, кто попадется. И если она увидит костры, то мы точно отправимся в ее пасть. Анурк он ударил себя кулаком в грудь, еще не может умереть, потому что еще не нашел себе жену. Арсен осмотрелся и не увидел среди лесных бардачей ни одной женщины. Немного посомневавшись, потому что боялся снова обидеть Нурка вопросом, не зная местных обычаев, Сарацин все же решил спросить. «А где вы ищете жен?» Нурк не обиделся, он даже обрадовался. «Все мужчины из лесного племени живут в прибрежном лесу, а все женщины живут у подножия скал на северной стороне, там, где кончается лес и земля». Когда наступает срок, и мужчина становится воином, все воины одного возраста из нашего племени собираются вместе и идут искать себе жен. Ты встретил нас на пути в Северное Предгорье и чуть не лишил мужа мою будущую жену. Но я не сержусь на тебя. Это лучше, чем быть съеденным хардой или быть растерзанным кровожадными обезьянами. Небо над лесом быстро стемнело. В его уголках начали понемногу зажигаться тусклые звезды. арцен откусил кусок мяса и проживал. Мясо было сочным и мягким. Видно, охотникам попался молодой зверь. Голод перестал терзать Арсена, и он задумался о другом. сарацен вспомнил Ксению, о чьей красоте он думал днем и ночью. И ему захотелось побыстрее узнать, что с ней, и жива ли она. «Если хочешь...» — продолжал слова охотливый Нурк. — Пойдем с нами за женами. Это всего в трех днях пути от этой скалы. Жен там хватит на всех. Найдешь себе красивую и будешь жить с нами в лесном городе. Арсен покачал головой. — Нет, я уже нашел свою судьбу, но сразу потерял ее. Теперь я должен отыскать ее снова, где бы она ни была. Наш путь лежит не на север, Нурк. «Может, ты слышал что-нибудь о длинноволосой девушке с ожерельем на шее, из такого же камня, как у меня, и поможешь мне?» Мурк посмотрел на висевший у Арсена на шее камень и удивился. «Я никогда не видел таких камней. Этот камень родился не в нашей земле, и девушку я тоже не видел. Может, спросить у Эрпы? Он первый охотник из нас» и всё время шёл по берегу реки в надежде поймать рыбу во, пока мы держали путь на скалу. Может, он что слышал?» Нурк кликнул эрпу, и скоро из полумрака у костра появился бородач, укутанный в чёрную шкуру. Через его лицо протянулся глубокий шрам, а правое ухо было рваным, словно за него схватилась горная кошка. Нурк повторил охотнику всё, о чём расспрашивался сарацин. Эрпа покачал головой и сказал, «Нет, я не видел девушку сам, но видел глоргов на том берегу Араса, когда ловил рыбу у пологого берега. Они грузили на свой корабль какой-то мешок, но это была не добыча охотников. Они слишком радовались. Может, они поймали священного оленя Ору и потому веселились? Нет, оленя Ору они съели бы еще вчера». Это редкий дар лесных богов, но рассказывают, что охотники глоргов научились находить его жилище Глорги ведь не верят в наших богов и поклоняются мерзкой харде, а значит, не веселились бы так при виде оленя Ору. Я думаю, что это был человек». «Послушай, Эрпа», — сказал Нурк, — «ты видел корабль глоргов, но куда они собирались плыть?» Корабль стоял носом в сторону моря туманов. Значит, завтра они пойдут вниз по реке и увезут с собой тот мешок с человеком. Вчера они сильно копошились, готовясь к отходу. Почему они так торопятся, Эрпа? Ведь глорги редко заплывают в верховье Араса, но если заплывают, то остаются надолго. Значит, они приплыли искать что-то такое, что можно принести в жертву Харди а через три дня у нее должен родиться новый детеныш, и настанет день принести жертву. Спасите нас, лесные духи!» Арсен посмотрел на Нурка, тот помолчал немного и сказал, глядя ему в глаза. «Женщина! Лучшая жертва для Харды! Так считают глорги!» Арсен опечалился, охваченный сильным беспокойством от рассказа Эрпы. «Если Ксению захватили глорги, то через три дня ее отдадут на съедение мерзкой твари по имени Харда. Хотя Арсен ее никогда не видел, но по рассказам Нурка это было страшное чудовище, и гибель Ксении была неминуема. «О боги! Зачем вы посылаете ей такие испытания?» — подумал Арсен. Но тут же вспомнил, что Ксения попала сюда только из-за него. «Значит, он и должен ее спасти». Эх, если бы у него во власти были могучие джинны. Но он был один и был сейчас только человеком. «Послушай, Эрпа», — обратился он к охотнику, — «ты можешь мне показать место, где стоит корабль глоргов?» Эрпа покачал головой. «Мы уже ушли от того места на день пути вверх по Арасу. Мы идем за женами. Нам нельзя терять время, иначе мы станем старыми» прежде чем появятся наши дети. «Нам...» — он на мгновение осёкся. «А почему, чужеземец, твой камень мерцает так сильно?» На вопрос ответил Нурк. Он ткнул пальцем в потемневшее небо и крикнул. «Потому что пришла Харда!»